Книга шестая. «Царевич в бегах». Глава первая. Царевич с Ефросиньей катались в лодке лунную ночью по Неаполитанскому заливу. Он испытывал чувство, подобное тому, которое рождает музыка. Музыка в трепете лунного золота, что протянулось, как огненный путь по воде, от Пазилипа до края небес. Музыка в ропоте моря и в чуть слышном дыхании ветра, приносившего вместе с морской соленой свежестью, благоухание апельсинных и лимонных рощ от берегов сарента И в серебристо-лазурных за мглой очертаниях Везувия, который курился белым дымом и вспыхивал красным огнем, как потухающий жертвенник умерших, воскресших и вновь умерших богов. — Маменька, друг мой сердечный, хорошо-то как, — прошептал царевич. Ефросинья смотрела на все с таким же равнодушным видом, как бывало на Неву и Петропавловскую крепость. — Да, тепло, на воде, — не сыро, — ответила она, подавляя зевоту. Он закрыл глаза, и ему представилась горница в доме Вяземских на Малой Охте. Косые лучи весеннего вечернего солнца. Дворовая девка Афроська в высоко подоткнутой юбке, с голыми ногами, низко нагнувшись, моет мочалкую пол. Самая обыкновенная деревенская девка из тех, о которых парни говорят. «Вишь, ядреная, кругла, бела, как мытая репка». Но иногда, глядя на нее, вспоминал он о им в Петергофе у батюшки старинной голландской картине «Искушение святого Антония». Перед отшельником стоит голая рыжая дьяволица с раздвоенными козьями копытами на покрытых шерстью ногах, как у самки фавна. В лице Ефросиньи, в слишком полных губах, В немного вздернутом носе, в больших светлых глазах с поволокою и слегка скошенным удлиненным разрезом было что-то козье, дикое, невинно бесстыдное. Вспоминал он также изречение старых книжников о бесовской прелести жен. «От жены начало греху, и тою мы все умираем. В огонь и в жену впасть пасть едино есть». Как это случилось, он и сам не знал, но почти сразу полюбил ее, грубую, нежную, сильную, как смерть, любовью.